Глава вторая. Становимся военными. Вечерами мы собирались в Ленинской комнате. Политрук читал нам «Красную звезду», «Комсомольскую правду». Каждый из нас по очереди делал доклад по вопросам текущей политики. Конечно, с особенным вниманием мы следили за ходом войны с белофинами. Трудно описать наше ликование, когда мы узнали, что 11 февраля советские войска начали штурм финской обороны и в первый же день пробили брешь в линии Маннергейма. Нам очень нравилось, как политрук проводил занятия. Он делал доклады и о международном положении, и о литературе, кино, театре. Мы поражались, как он успевает готовиться к занятиям. В своих докладах он связывал вопросы текущей политики с нашими повседневными задачами, с обязанностями соблюдать железную воинскую дисциплину, быть исполнительным, быть верным воинской присяге. У него всегда была на готове шутка, а это курсанты очень любили. Он знал наизусть множество стихов и всегда, кстати, приводил их в своих беседах. Был он человеком требовательным, в особенности, когда речь шла о дисциплине, и в то же время чутким, внимательным товарищем. Коломеец и я попали в одно отделение, в нем 12 человек, все закончили аэроклубы, перезнакомились быстро. Из новых товарищей мне особенно нравится Гриша Усменцев. Он привлекает своей энергией, поразительным трудолюбием, жизнерадостностью. Вскоре меня назначили командиром отделения, на петлицах по два треугольника. Ребята подобрались дружные, дисциплинированные, все они горячо любят авиацию. Я стараюсь узнать каждого курсанта в отделении, и это моя обязанность. Белорус Иванов, веселый белокурый, сероглазый перенек, полушутя назвал меня Батько. Кричку подхватили и другие товарищи. Я даже сердился, когда слышал, как ребята говорили про меня «Вот наш Батько идет». Мы живем дружно и весело, быстро привыкаем к размеренному темпу жизни училища, военной дисциплине, к жизни по уставу. По субботам ходим в город, в баню, идем с песнями, запевает мой земляк Вася Лысенко, а мы подхватываем. По сторонам глядеть не положено, но мы все же замечаем, что на нас смотрят и каждый хочет поразить гражданских своей воинской выправкой. По воскресеньям нас иногда отпускают в кино. Выходной день проходит незаметно и быстро. Кто пишет письма домой, кто идет в спортзал, кто читает книгу. Отбой бывает на час позже обычного. После отбоя в школе наступает тишина. Не спят только дежурные. Наш строевой командир Малыгин, тот самый худощавый лейтенант, который встретил нас на станции, строг и требователен. Первое занятие с нами он провел так. Приказал вытащить на середину комнаты кровать и показал, как ее нужно заправлять по единому образцу, чтобы не делать ни одного лишнего движения. Сам он все делает быстро, аккуратно, и этого требует от нас. Малыгин вникает во все мелочи нашей жизни. Он приучает курсантов жить и учиться точно по уставу. Воспитывает ту любовь к военной профессии, которая проявляется во всем – и в ревностном исполнении приказа командира, и в том, как начищены сапоги, как затянут ремень, как подшит воротничок. И незаметно, вчера еще сугубо штатский, становимся мы военными людьми. Трудно установить, как совершается этот переход – как появляются сознание воинского долга перед Родиной. Воинская подтянутость, дисциплинированность. Вначале, когда наш строевой командир отчитывал кого-нибудь из курсантов за слабо затянутый ремень или плохую заправку койки, нам казалось, что он чересчур придирчив. Но мы скоро поняли, что и ремень, и заправка койки только на первый взгляд кажутся мелочами. Что отсюда-то и начинается воспитание дисциплины, собранности воинского долга. Командир часто напоминает нам об этом долге, о высоком достоинстве советского воина. «Вот вы еще присягу не принимали», — говорит он. «Примите присягу, тогда уж на вас, как на настоящих советских воинов, смотреть будут».